Он выбыл из богатого запаса киноматериала достоверные кадры и старался доказать советчикам, показав им свой монтаж, что Серхан Бишара Серхан не был единственным стрелявшим, что речь идет о подготовленном заговоре. Кеннеди застрелил его собственный телохранитель Сезар, вооруженный таким же пистолетом, как и Серхан. Появилась еще одна гипотеза: Речь шла об организованном заговоре. Наёмных убийц было несколько. Каждый из них контролировал свой участок. Но и эту версию невозможно доказать. Подозрение, что все произошло не так, как указывается в официальных сообщениях ФБР, появились не на пустом месте. Через некоторое время суд Лос-Анджелеса сообщил прокурору Бух что ряд важнейших документов по расследованию покушения похищен неизвестным преступником, а также что выводы полилистической экспертизы не соответствовали данным суда. Посмотрим на события в отеле Амбассадор еще под одним углом. Мотивы, толкнувшие Серхана на убийство Роберта Кеннеди, его якобы негативное отношение к Израилю Выглядит явно неубедительно. Кто же тогда мог быть столь заинтересован в устранении сенатора Кеннеди и вполне реального президента США, что не остановился даже перед убийством? Ответ может быть один. Это мафия. При помощи профсоюза Teamsters Union мафия контролировала всю карговую сеть Среднего штата. Возьмём, к примеру, Нью-Йоркский аэропорт имени Кеннеди. Это не только одно из крупнейших авиатерминалов, но и своего рода огромное торговое заведение, через которое ежедневно проходит тысячи тонн товаров. Естественно, мафия не допустила, чтобы среди сотен руководителей был хотя бы один не считавшийся с желанием руководства Союза, то есть мафии. Преступный синдикат получил своего рода монополию на воровство доставляемых самолётами товаров. Прибыли миллиарды долларов ежегодно. Согласно данным ФБР, добрая треть привозимой электроники, продовольствия, мехов, драгоценных украшений попадает в руки мафии. В общем государственном масштабе хищение обеспечил, в свою очередь Teamsters Union и его бывший босс Джейми Хоффа, наживший в течение своей карьеры по данным ФБР 385 миллионов долларов. Когда у организованной преступности появился опасный противник, министр юстиции Роберт Кеннеди, Джеймс Хоффа стремился любой ценой избавиться от него. своими планами он поделился с одним из помощников, Эдвардом Грейди Парсином. который испугался убийства брата президента и министра юстиции, и позже рассказал о проекте Хоффа. Сначала Хофф хотел приказать застрелить Кеннеди из дальнобойной винтовки на улице, так как министр юстиции ездил в открытой машине. И мог служить хорошей мишенью для стрелявшего. Затем он изменил свое намерение и хотел взорвать его в виллу в Верчинии, где он должен был сгореть вместе со своей семьей. Когда я спросил Хофу, имеет ли он в виду и детей, то он ответил: "А что? Они ведь тоже Кеннеди". Угроза. Двое братьев были мертвы. Третий Эдвард Мур Кеннеди, которого друзья называли Тэтом, готовился к политической карьере. В Тайвань гражданам из мафии не нравилось. Видимо, они решили убрать и третьего Кеннеди, Несмотря на то, что как и в предыдущих случаях, не удалось обнаружить убедительных доказатель длинных рук преступного синдиката. На юго-восточном побережье штата Мысочусетс, на мысе, выступающем в Атлантику, распростёрысь обширное ланднее Эмилли Кеннеди. По соседству расположены резиденции других семей миллионеров, богатых интеллектуалов, деятелей искусств, где собирается золотая молодежь и уже не молодые поресы. Неподалёку от полуострова, на котором находится резиденция Кеннеди, лежат два острова рай для богачей. Марта Свингерт и Чапа Куинтик. Отльёмный друг от друга узким проливом Паунч-Понт. Сенатор Эдвард Кеннеди вылетел в пятницу 18 июля 1969 года на остров Чапакуинтик, где на семейной яхте Виктория принял участие в ежегодной регате, проводимой яхт-клубом Эдгар Тауна. После состязаний он направился на остров Чапакуинтик. где в арендованном наук-энд доме заказал для 11 друзей ужин. Они отмечали победу в регате и одновременно хотели отблагодарить нескольких девушек, принимавших участие в предвыборной кампании брата Эттерта, Роберта, убитого год тому назад. Дом Наук-энд сняли его кузен, Джосеф Даркан. празднование удалось на славу веселье было бурным по свидетельству соседей очень шумным много пили и много танцевали мужчины включая сенатора Эдварда Кеннеди приехали без жон где-то около полуночи Эдвард Кеннеди и 28-летний белокорая Мэри Джо Коппех исчезли Никто из присутствующих этому не удивился. Оба сели в черный автомобиль 88 Кеннеди и скрылись в темноте. Рано утром в субботу рыбаки увидели у моста через Палницкий понт черный автомобиль, лежащий на дне пролива вверх колесами. Мост находился примерно в 2 км от Донгала, в котором устраивали вечеринки. Полицейские заехали в полицейский участок. Шеф местной полиции Доминик Арена сразу же отправился на место происшествия, где позже из машины, потерпевшей аварию, водолаз извлек труп молодой женщины и дамскую сумочку. В сумочке был документ, дающий право входа в здание Сената Соединённых Штатов на имя Розмари Кё. Так звали одну из девушек, участвовавших в вечеринке. На мёртвой была Мэри Джо Коппин, бывшая сестрица Роберта Кеннеди. В тот же день, около 10 часов утра, сенатор Эдвард Кеннеди явился в полицейский участок в Эдгарттауне, где засвидетельствовал для протокола, что ночью он потерпел аварию на своём ОСМОБИЛе на мосту Дайк. И попросил полицейского, чтобы в течение трех часов никому не докладывал о случившемся несчастье. Позже, когда его показания были преданы гласности, многие отмечали их неубедительность. Этот Кензи утверждал, что выехал из дома, где проводил с друзьями у Кенд, примерно около четверти 1200 ночи. Он вез Мэри Джо Коппам. Ехал по Main стрит к Кэтгартタウン. Не знал дороги и по ошибке свернул с Main Street по направлению дайк Dyke Проехал несколько сот метров по проселочной дороге, испустившись небольшой горки, он неожиданно увидел перед собой узкий мост без перил. Въехал на него, не справился с управлением, и, чёрт, мобил упал в воду Тауншпон. Олс-мобил во время падения перевернулся. затонул и остался лежать на дне связь колёсами. Эвард Кеннеди пытался открыть двери или окна машины. Что произошло потом, он не помнит. Не знает, как он выбрался из машины. Когда вынырнул и осознал, что в машине осталась Мэри Джо Клкин, несколько раз нырял, пытаясь спасти её. Безызлудатно. Было темно. Он помнил детали. Он был в шоке и чувствовал себя смертельно усталым. Лишь смутно помнил, что вернулся к дому, где продолжалось веселье. У входа стояла машина. Он сел на заднее сиденье и не в силах был что-либо предпринять. Он даже не помнил точно, что делал потом, где бродил, пока наконец не очутился в своем номере отеля.